Глава 16. Объект Д11. Гертруана Локи вернулась часа через 4, когда торпеду с антиматерией уже закрепили на подвеску, а погрузка ящиков с металлами завершалась. Многовато вышло товара, более 11 тонн. Весь грузовой отсек был забит платиной и другими ценными металлами. и сейчас суперкарго Аван Той с братьями-близнецами Баши и Герт Вашей занимались центровкой и закреплением контейнеров. Бритоголовая женщина находилась в сильно взвинченном состоянии, это я сразу почувствовал, хотя начала Герт Руана вполне позитивно. «Кунг Камар, ваше предложение принято. Свора пропустит корабли Империи через цепочку варт-маяков. Крон Клаа выражает благодарность и открывает для вашего фрегата паладин Тамара, а также флотилии Империи доступ к ремонтным докам и станциям обслуживания на территории Милейфатов и всех вассальных рас Своры». «Я ждал продолжения, но его не последовало». «И это всё? Просто выражает благодарность, а денег за работу не будет?» «Признаться, я был сильно разочарован прижимистостью главы столь могущественной космической расы, контролирующей 40% изученного космоса». Уж несколько миллионов-то за решение сложного вопроса с обеспечением безопасности границ своего государства Крон Клау мог бы и подкинуть. Это не все новости, капитан. Разведка Мелефатов сообщает, что Триллы готовятся к торжественной встрече огромного звездолета-гаситель звезд в своей столичной системе Унри Трилл. Строят гигантские врата, привели королевский флот для помпезной встречи новых союзников. «Прибытие флагмана Композита ожидается уже сегодня, ориентировочно через 2-3 Умми. Сегодня же ожидается и официальное объявление о создании военного альянса между Композитом и Трилами. Им не было велено передать свободному капитану Кунг Комару, что если переговоры Трилов с врагами из другой галактики вдруг не состоятся, это будет очень положительно оценено сворой». Крон Клаа намекнул о семизначной цифре в Крипто, или даже восьмизначной, если при этом неожиданно исчезнет и королевский флот Трилов. Намёк восьминогавого правителя был более чем прозрачным, а также подтверждающим, что информация о супербомбе в распоряжении Кунга Земли уже передана наблюдательнице Своры своим хозяевам Милифатам. Уровень ощущения опасности повышен до 166-го уровня. Даже без подсказки в виде выскочившего системного сообщения я и так прекрасно понимал, на какую смертельно опасную авантюру с тяжелейшими последствиями меня подбивают. Уничтожение королевского флота будет означать, как минимум, объявление войны разгневанными триллами человечеству земли, а точнее, объявление войны гекко, как сюзеренам человечества. Понятно, что сами милефаты от этого только выигрывают. И снова сможет перекинуть часть своих задействованных в войне против Геккоф флотов на другие горячие конфликты, прежде всего на войну против Композита. Но разве человечеству Земли нужна ещё одна война с очень сильной космической расой, при формально не закончившейся первой? Так и не дождавшись от меня никакого ответа, Герд Руана Локи продолжила И последняя на сегодня новость. Мне приказано остаться на территории империи и людей в качестве посла своры-мелиефатов. Буду обеспечивать связь между государствами и налаживать контакты. Формально это повышение сразу на несколько рангов в иерархии своры, но фактически ссылка на окраину космоса. Чем-то я прогневала кронгалаа. При этих словах женщина шмыгнула носом, и мне показалось, что вообще с трудом удержалась от слез. Само наблюдательницу такой неожиданный поворот в её карьере явно не радовал. Хотя вот здесь я совершенно не понимал её расстройства. Руана, ты станешь не просто послом, а самой желанной женщиной во всей империи, единственным шансом для местной аристократии обеспечить их детям бессмертие. Герцоги и графы, не считая других завидных кавалеров, будут в очередь становиться к тебе на приём, а пытаться тебе приглянуться. Разве это не заветная мечта? «Да большинство женщин моей планеты без колебаний отдали бы 10 лет жизни за возможность купаться в обожании, подарках и внимании мужчин». «Скажете тоже?» Женщина несколько вымученно улыбнулась. «У меня уже есть жених, младший тактик шестого космофлота своры, и я многолетней безупречной службой даже заслужила право завести одного ребенка». «Так потребы от мелифатов, чтобы жениха отправили к тебе? Пойми, ты теперь особо важная неприкасаемая персона и свободная личность». А если перенесёшь физическое тело туда, где его не смогут достать хозяева, ты вообще скинешь последние контролирующие тебя поводки, и тогда тебе больше не нужно будет оглядываться на мнение хозяев и вымаливать у них право заводить детей. Ты станешь полностью свободной. 2, 3, 5, да хоть 10 детей. Никто больше не сможет ограничивать тебя. Я чувствовал, что мои слова находят отклик в сердце собеседницы и заставляют Гертруану серьезно задуматься, но привыкшая с детства к абсолютной покорности и страшащаяся даже самого слова «свобода» 30-летняя женщина пока что не была готова к самостоятельной игре. Кун Камар, предлагаю прекратить этот разговор, пока мы не наговорили непоправимых глупостей. Сейчас мне нужно самым серьезнейшим образом подумать. В любом случае, спасибо за слова поддержки и за то недолгое время, что я находилась в вашем экипаже. Мне там было комфортно, и я чувствовала свою полезность и значимость. Желаю вам успехов в непростом деле помощью вашей родной планете, а всей команде паладина Тамары удачи в дальнейших странствиях. И врежьте композиту как следует. Кун Камар, ни в коем случае! Нельзя брать крон принцессу Дэю на землю, это... Мой первый советник Герт МакПиу аж задохнулся от переполняющих его эмоций. «Это сумасшествие! Император Георг Первый не простит похищение его малолетней дочери, а фактически это и произойдет, если кронпринцесса Де Яна Ролл Георгтон Месфель отправится вместе с убывающими на Землю звездолетами и покинет империю!» Я с трудом удержался от гневных слов. Так спешил получить профессиональную консультацию мага-прорицателя, что сразу после выхода из дока флагмана имперского флота, не покидая систему Тесса, соединился с мобильной лабораторией и направился в зал связи с пирамидой. Но вместо ценных советов получил лишь истерику подчиненного. Герт МакПиу, я и не предлагаю киднеппинг несовершеннолетней кронпринцессы. Как только Дея окажется в недосягаемости для ее отца, я обязательно сообщу Георгу Первому о желании его дочери стать соправительницей Земли. Но это в теории, пока что решение не принято. Я лишь рассматриваю этот шаг и велел тебе просмотреть наиболее реальные линии будущего, которые случатся, если ДЭ отправится на виртуальную землю. Это ведь ты можешь без всяких истерик, просто посмотри. Навык псионика повышен до 192 уровня. Мне пришлось надавить на своего подчиненного повышением голоса и псионикой, чтобы маг-правитель прекратил бесполезные стенания и занялся своими прямыми обязанностями. Гердт Макпиус сразу стих и замолчал. Думал он долго, минуты 4, после чего тон советника изменился. "Суправитель Камар, в целом ничего катастрофического, хотя минусов всё же больше, чем плюсов, и про хорошие отношения с Георгом I придётся в таком случае забыть". Вслед за ушедшими кораблями по варп-маякам с Воррами Лифатов однозначно пойдёт флот Империи. Это 100%. Не с целью вернуть сумасбродную девчонку, но гарантировать ей надлежащую безопасность на земле, а её фракцию обеспечить всеми необходимыми ресурсами. Не знаю, что такое толстушка Джоан, но этот корабль станет флагманом флота 10-й директории. С ним прибудут ещё дюжина линкоров и до 300 звездолётов других классов. в том числе мобильная ремонтная база и корабли поддержки. Затем прибудет вторая волна кораблей, в том числе два больших десантных корабля типа Трия, которые привезут 600 тысяч Сиэков для охраны герцогини Роя и выполнения работ в космосе и на гексагонах планеты. Прибудут строительные баржи, начнется строительство орбитальных батарей и космических верфей, будет оперативно построен космический лифт, доставляющий грузы на орбиту и обратно. Пока звучало неплохо, кроме дипломатического разрыва с Георгом Первым. И я не понимал, что же так насторожило моего советника, а между тем маг-предрецатель продолжил, и всё встало на свои места. Постепенно изменится и политический расклад на виртуальной планете. Уже через полгода десятая директория, которая сейчас полностью ориентируется на нас и даже готова влиться во фракцию Реликт, станет основным центром силы, который станет диктовать свою волю остальным фракциям земли. Даже вылет из космопорта земли нужно будет согласовываться с со службами десятой директории, а слушавшихся станут сбивать с орбиты. Фракции земли обоих миров одна за другой начнут вливаться в десятую директорию, оставшихся непокорных империя попросту завоёвыет, в том числе нашу фракцию Реликт. Мы оба сохраним жизни, а вы статус соправителя человечества. Но будем вынуждены подчиняться малолетней кронпринцессе Дайяне или бежать в далекий космос. Статус Кунга вы в любом случае утеряете. Он перейдёт к дочери императора, а ещё через какое-то время Георг 1 выкупит землю у Гекхо. Наша планета потеряет статус независимой и станет отдалённой захолустной колонией, полностью во всех вопросах подчиняющейся тронному миру империи. Мы потеряем свободу, но ни одна из великих космических рас не рискнёт напасть на Землю. Даже композит. Фактически Георг I показательно переиграет нас на нашем же поле. Это будет его расчётливая и продуманная ответная реакция на похищение дочери. Я молчал, шокированный услышанным. Впрочем, чему было удивляться, что после такого недружественного шага с моей стороны, гораздо более могущественная в экономическом и военном плане империя показательно продемонстрирует свои возможности и покорит Землю? Плохо. Не для того я ввёл свою непростую игру по защите Земли, чтобы моя родная планета сменила одних хозяев на других, и опустилась до уровня третьесортной колонии. Всё ясно, советник, это действительно плохой путь. При первой же возможности проинформирую отца Деи или Бионику о желании девчонки сбежать на Землю и подумаю над объединением с десятой директорией. Возможно, это поможет нашим планам и без привлечения Деи в качестве третьего соправителя человечества. Но хватит, о сумасбродный кронпринц. Хочу узнать, ты получил деньги с Покупоко? Да, мой кунг. Гердт Макпиу низко поклонился. Бывшие соправители станции предпочли заплатить и избежать более сурового наказания. 70 миллионов кристаллов уже поступили, и я сразу же направил их в дело. Теперь первый этап экспансии полностью профинансирован. Мы несколько задержались на старте из-за нехватки средств, но сейчас работы идут полным ходом, и через 3 дня все запланированные ноды будут под нашим контролем. И я напоминаю моему Кунгу, что для начала второго этапа опять потребуется космовалюта. Я хотел успокоить своего первого советника и сообщить, что деньги фактически уже у меня, нужно лишь реализовать ценные металлы. На ответить не успел, поскольку связь почему-то резко разорвалась. Навык ощущения опасности повышен до 167 уровня. Комната переговоров исчезла. Я снова стоял, а точнее уже парил над полом в зале связи с пирамидой мобильной лаборатории реликтов. Да и обстановка вокруг успела поменяться. Натужно гудели энергетические установки, освещение в зале и в ближайших коридорах пропало, как и искусственная гравитация. Воздух утекал, давление быстро падало, так что пришлось мне надевать шлем и подключать баллон с кафандр. Когда я всё же исхитрился зацепиться руками за скабу на стене, то сразу обнаружил, что лаборатория реликтов трясётся от непонятных, но с каждой секундой усиливающихся вибраций. Па-ум-ум-па, -па, что происходит? Ответ от искусственного интеллекта почему-то не последовало. Я задал тот же вопрос по рации Вахтиным на мостике. Ответил мне крайне возбуждённый и явно напуганный навигатор Гертаюх. "Капитан, возле нас появился энергетический сгусток, симбионт. Автоматический охотник при течь. Сразу после этого пропало искажающее маскировочное поле мобильной лаборатории, а сама станция начала трансформироваться в боевой режим." Втягиваются шпили, отключилась искусственная гравитация. Мгновенно утёк воздух из-под пропавшего силового поля, и через несколько секунд симбионтов стало уже 3. Сейчас они быстро-быстро наворачивают круги вокруг лаборатории и что-то передают нам непонятное, какие-то бегущие строки на экране системы связи. Я вызвал Кирсана для перевода, а бортовым стрелкам приказал занять свои места и стрелять по готовности. А ещё взбесились твои малые дроны, носятся по коридорам фрегата как угорелые. Даже сбивают с ног членов команды, находящиеся в починки большой дрон, и тот включился и левитирует сейчас в ремонтной мастерской у инженеров. Сейчас пробуем выпустить твоих дронов в космос, чтобы они защищали нас. Навык ощущения опасности повышен до 168 уровня. Мы допустили ошибку своим поведением, фатальную ошибку, которая могла закончиться очень печально. Я заорал в микрофон. Не стреляйте и дронов не выпускать, иначе симбионты нас уничтожат. Понял, капитан. Ждём дальнейших инструкций. Как я за рекордно короткий срок добрался до своего фрегата, объяснить толком не смогу, а тем более повторить такой же трюк в спокойной обстановке. Время поджимало, я это каким-то образом чувствовал и потому спешил изо всех сил. На автоматизме использовал телекинез и кидал своё тело по тёмным коридорам лаборатории, затем мысленно распахнул шлюзовую створку и оттолкнулся, преодолев одним единственным прыжком разделяющие станцию и фрегат Паладин Тамара 20 м. Буквально в метре от меня стремительно прошмыгнул ослепительно искрящийся двухметрового радиуса диск. На симбионт меня не тронул. Ещё в полёте с использованием навыка управления механизмами распахнул люк и влетел в воздушный шлюз фрегата. Не дожидаясь выравнивания давления, открыл следующую дверь и поспешил на мостик. Занял своё рабочее место, глянул на обзорный экран и не увидел никакой активности возле палубы на Тамары. Симбионтов уже не было. Буквально только что все три автоматических охотника Притень резко бросили орбитить лабораторию реликтов и помчались к Богу войны. Доложил пилот звездолёта Герд Желтов, указывая на быстро перемещающиеся точки на радаре, которые буквально через пару секунд бесследно исчезли. О, вообще ушли во свояси. Мой пилот вытер проступивший с алба пот и убрал руки со штурвала. Да, ушли. Не стали атаковать. Оставили лишь непонятное сообщение. подхватил мохнатый навигатор, указывая на столбцы иероглифов на экране. В этот момент с бога войны запросили о соединении. На включившемся экране появилась Лэнг Бионика в компании незнакомых мне офицеров космофлота Империи. Все они были сильно взволнованы. «Кунг Камар, ты можешь объяснить, что это вообще сейчас было? От твоего проявившегося из невидимости корабля в нашу сторону ушло три плазменных торпеды. Корабль бог войны просто взбесился и взял управление всеми системами на себя, не слушая приказов людей». «Не торпеды это были!» Я выдохнул и постарался успокоиться, поскольку напряжение было очень сильным, ведь мы едва не погибли. Автоматические охотники предтеч, древних врагов механоидов и реликтов. Сперва охотников заинтересовала моя мобильная лаборатория, и они выбили ее из невидимости. Затем переключились на другую, более крупную цель, бога войны. Но, по-видимому, оценили расклад сил и предпочли убраться в освояси. Подоспевший к этому моменту на мостик Белой Кирсан, перевёл сообщение от неожиданных опасных визитёров, которое так и продолжало висеть на экране. Слушающий: "Не допустима изменение баланса сил. Готовы к переговорам. Даём 5 умин на избавление от объекта D11 и заряда антиматерии, после чего откроем проход слушающему к звездолёту Иераха. В противном случае никаких больше переговоров с представителем пирамиды. Твой звездолёт будет уничтожен, так же как объект D11. Отчёт пошёл." Это было больше похоже на ультиматум, чем на подготовку к переговорам о мире. «И объект Д-11. Что еще за объект?» Скорее всего, речь шла о моей мобильной лаборатории, хотя я не исключал варианта, что имелся в виду механоид, состоящий сейчас на службе у Георга Первого. На всякий случай я уточнил этот момент у Па-Ум-Ум-Па. «Слышащий комар, объект Д-11 — это я сам, по классификации предтеч. Малозаметная мобильная станция плюс разработанный для нее искусственный интеллект. Мы едины». созданы для скрытной разведки далёкого космоса и оперативной передачи информации о происходящем в пирамиду, и потому являемся приоритетной целью для автоматических охотников.